Глава 47. Я завёрнута в шуршащее на крахмаленное одеяло. Тим укутал меня в него по самой нос, которым я то и дело шмыгаю. До конца я всё никак не успокоюсь. Стоит мне только пустить в свою голову воспоминания о том, что произошло в Богудонии, как слёзы накатывают новой волной. Как ни странно, оттуда мы вернулись в город. Тим привёз меня в небольшой отель и, сняв в нём номер. Всю дорогу сюда я рыдала взахлёб. Чувство разочарования, обиды, злости кипело в крови. И стыд тоже никуда не делся. Всё-таки мама застала меня с Тимуром не в шахматы играющей. В страшном сне я ждала разоблачения. Боялась, что, узная она правду, всё обернётся грандиозным скандалом. Но мама переплюнула мои ожидания. Шалава, потаскуха. Она вогнала мне эти слова в душу так, что и гвоздодёром не вытащишь. Это больно. Ведь мама должна любить своего ребёнка ни за что. Ни за оценки, поведение, успехи, а лишь потому, что он просто есть. Просто так, по умолчанию. Почему же у нас всё по-другому? Что я сделала не так? Или не сделала? Эти вопросы мучили так, что я с трудом двигалась. Тим буквально заставил меня принять душ. Сам раздел, собрал мои волосы в хвост, настроил воду, пока я захлебывалась слезами. Я плакала, даже стоя под тёплыми струями душа. Тим вытащил меня из ванной, закутал в махровый отельный халат и унёс в кровать. Так я и лежу, не двигаюсь, просто слушаю шум воды в ванной. Теперь там Тимур. И смотрю в одну точку, на соседнюю белоснежную подушку. Глаза уже горят от соленых слёз, которые всё никак не хотят заканчиваться. В ванной быстро становится тихо. И уже через пару минут Тим забирается ко мне под одеяло, распаренный и ещё немного влажный после душа. Он обнимает меня со спины и притягивает к себе, гладит ладонью по влажным волосам. От его тепла и нежности мне хочется зарыдать ещё сильнее. Но я пытаюсь держаться. Делаю глубокий вдох, проглатываю подступающий всхлеб. Правда, выходит дерьмово. Я издаю звук, очень похожий на скулёж. Если хочешь, можешь ещё поплакать. Шепчет мне в затылок Тим. Куда уж больше. Хриплю я, севшим от рыданий голосом. У меня и так глаза уже, наверное, как две щёлки. Тим слегка приподнимается надо мной и заглядывает в моё лицо. «Ну да», — произносит наигранно строго. «Лучше не плакать. Точно как щёлки. Жуть». В другой раз я бы улыбнулась. Шутливо пихнула бы Тимура в бок. Я ведь понимаю, что ему хочется разрядить обстановку. Но сейчас всё мимо. Даже выдавите из себя что-то наподобие улыбки я не способна. Тим чувствует это. Он ещё крепче обнимает меня, прижавшись носом к моим волосам. Но забавная штука получается. Я могу неделями не появляться у отца. И ему плевать. А у тебя какой-то запредельный контроль. Задумчиво вздыхает Тимур. «Мама не была такой раньше». Тихо всхлипываю я. Возможно, ты просто не замечала этого. Тим, мой голос срывается и меня опять трясет. Я же не такая, не такая, как она говорила. Объятия Тимура становится сильнее. Он стискивает меня под одеялом так, будто я сейчас могу исчезнуть. Я зажмуриваюсь и вжимаюсь в его руки. Твоя мать перегнула палку. Не дай ее словам сломать тебя. Тим переводит дыхание. Я чувствую, как его ладонь протискивается между моими пальцами, прижатыми к груди. Тимур находит мои пальцы, крепко переплетает их со своими и вдруг резко выдыхает. — Давай уедем. — Мы же и так уехали. — Бормочу я. — Нет, вообще уедем отсюда. — Это меня доходит. Это ведь предложение сбежать, да? Я раскрываю глаза Насколько это можно сделать опухшими щёлками? И настороженно замираю, слушая, как ровное дыхание Тима теряется в моих волосах. «Как уедем?» — спрашиваю тихо и даже перестаю плакать. «На машине». «Куда? А учёба? А деньги?» Завтра сядем и на свежую голову решим, куда можно поехать. «Да и что мешает тебе учиться где-то в другом университете?» «Денег на первое время хватит. А если бы участвовать ещё в парочке боёв, то...» «Нет, Тим, никаких боёв!» Сиплый восклицаю я, вздрогнув. «Хорошо, хорошо». Покорно соглашается он, целуя меня в затылок. «Значит, найду просто хоть какую-то работу. Может, у меня не Симби одевал бой и я не стану крутым адвокатом? Но руки-ноги-то есть». «Что нам терять, Ань?» «Возвращаться к отцу я не собираюсь». «А ты...» Тим поглаживает пальцами тыльную сторону моей руки. «Я не хочу давить. Можно уехать хотя бы на лето. К Морину. К Морю, например. Пока твоя мама не успокоится. Я даже не успеваю нарисовать в своей голове то самое море, о котором заикнулся Тим. Упоминание моей матери не дает мне этого сделать. Я снова слышу её слова и физически ощущаю на себе тот взгляд, наполненный отвращением». В груди колет, глаза болезненно щиплет. Прямо в сильно горячих руках Тимура я сжимаюсь в комок. Мне так обидно. Я опять распускаю сопли, утыкаюсь лицом в подушку и судорожно всхлипываю. Я знаю, Вань. Сипло шепчет Тим. Он прижимается ко мне всем телом, ведёт носом по волосам. Я знаю, что это за чувство. Удивительно, как успела потеплеть на улице после нескольких дней безвылазно проведённых нами в гостинице. На деревьях буйствует зелень, на городских клумбах полно тюльпанов, и воздух наполнен ароматом цветущей черёмухи. А я окутаюсь в широкое серое худе Тима. Пришлось одолжить у него кое-что из одежды. Более или менее чистыми остались только мои джинсы — Свою толстовку, извалевшуюся на пыльном полу веранды, я постирала и оставила сушиться в номере отеля. Теперь я иду по тротуару в уютном безразмерном ходе пахнущем Тимуром, щурясь от яркого солнца, и эта шикарная весенняя погода меня не радует. Ведь я знаю, что сейчас добровольно собираюсь подать заявление об отчислении. Я решила не ждать, когда меня вызовут забрать документы. Я заберу их сама. По собственному желанию, а не потому, что так захотела звезда соцсетей. Я шла к этой мысли несколько дней. Точнее ночей, пока Тимур сопел у меня под боком. Спит он, кстати, невероятно забавно. Подкладывает под щеку ладонь и слегка выпячивает нижнюю губу. Всего пару недель назад я и представить не могла, что он может быть таким расслабленным и уязвимым. Такого Тима хочется тискать. От такого Тима не ждёшь, что он станет размахивать кулаками и выбивать из противника в дух. Но мне уютно с ним, каким бы он ни был. Даже хмурым и слегка отстранённым, потому что знаю. Ночью он накроет меня одеялом по самый нос, чтобы я не мёрзла. Я знаю, что за его колючками есть душа. Израненная, больная, но живая. Но живая. Эти три дня Тим просто был рядом. Когда я плакала, он обнимал. Когда отказывалась от еды, из куска пиццы летящий самолёт. За эти три дня, проведённые в изоляции от мира, я вдруг поняла, что больше не выдержу унижений. Ни от Петровой, ни от мамы. Они диктуют мне условия. Но я не хочу ни становиться на колени, ни сидеть под замком, слушая, что меня ждёт будущее проститутки. Как вообще мои отношения с мамой докатились до этого? Оскорбления, угрозы. Я хочу хотя бы попробовать дышать свободно. Хочу просыпаться и не ждать с опаской того, каким образом меня могут сегодня унизить. Не прятать телефон, не шугаться в сторону, когда увижу разноцветные волосы или розовый пиджак. Не скрывать, что влюблена. Я серьёзно обдумала слова Тима о поездке на море. Пускай не навсегда, а только на время. И чем больше об этом думала, тем сильнее внутри меня крепла мысль, что мне это нужно. Чёрт возьми, да я просто морально выдохлась. Правда, тем за вчерашний вечер раз сто спросил у меня, а точно ли я готова вот так сорваться и уехать. Только решение уже принято. Я пишу заявление на отчисление, а потом пробую попасть домой, чтобы собрать самые необходимые вещи. Сегодня моя мать должна быть на дежурстве, и даже если пересекусь с ней дома, разговаривать хочу один на один, без Тимура. Поэтому я тихо убежала из гостиницы утром, не став его будить. Тем более это была первая ночь после скандала, когда я не плакала, и Тимуру не пришлось до утра убаюкивать меня бесконечными отвлекающими разговорами. Он спал крепче, чем младенец. Даже похрапывал. Оставив записку на тумбочке о своих планах на день, я сразу поехала в академию. Сейчас у моей группы как раз физкультура в бассейне, так что шанс встретить кого-то из одногруппников маловероятен. А Соне я объясню всё как-нибудь потом. К кабинету декана я подхожу с ледяными ладонями. Как бы я ни храбрилась и сколько бы ни говорила себе, что при необходимости могу поступить в любой другой университет, это непростой шаг. Но приходится взять свой страх за руку и вместе с ним переступить порог деканата. А ухожу я оттуда уже через пару минут. Именно столько времени требуется, чтобы написать заявление с просьбой отчислить меня по собственному желанию и отдать его секретарю. Она мне даже слова не говорит. Ни одного вопроса не задаёт. Лишь забирая лист с моим заявлением, дарит мне сочувствующий взгляд. И черт с ними. Зато мне как-то сразу становится легче дышать, особенно когда моя альма-матер остаётся где-то за углом. Если я сюда и вернусь, то точно уже другой, а не просветывай. Направляюсь к автобусной остановке, лезу в карман-худи за телефоном. С того дня, как Тим увез меня из Богудонии, я не включала его. И дело не в приложении, что отслеживает моё местоположение. Даже если бы мама устроила скандал в гостинице и попыталась увести меня силой, я бы ни за что не вышла за пределы номера. Все эти дни мне хотелось просто тишины, уединения, а не вздрагивать от звонков и уведомлений в мессенджерах. Но включить телефон и сообщить Тиму, что скоро буду в гостинице, не успеваю. Голос за спиной заставляет не только остановиться, но и ощутить неприятный холодок в животе. На нервной почве возможно, галлюцинации? Сжав телефон в пальцах, резко оборачиваюсь. Нет, это не галлюцинация. А жаль, потому что передо мной стоит Петрова, держа в руках подставку с двумя стаканчиками кофе. Ну и какого чёрта она не на физкультуре? «Привет! Как удачно мы встретились!» — улыбается Полина. Точнее, пытается улыбнуться — но получается лишь неестественно искривить рот. Да и в целом она выглядит как-то не так. Вроде бы всё привычно яркое. Джинсовая куртка, украшенная множеством нашивок с пайетками, синие брюки, футболка с принтом, разноцветные волосы, собранные в тугой хвост. Про очередные блестящие серьги и макияж можно и не упоминать. Но обычно от присутствия Петровой воздух пропитывается надменностью. А сейчас она будто потерянная. Стоит и просто моргает наращенными ресницами. Чего тебе надо? Спрашиваю грубо, положив телефон обратно в карман. Прикусив нижнюю губу, Полина несколько секунд жует её, а потом как-то слишком неуверенно заявляет. Поговорить? Мы уже поговорили. Уверена, я в своём ответе. Разворачиваю, чтобы уйти, но через два шага спотыкаюсь от услышанного. Аня? «Извини». Торможу на тротуаре. Снова оборачиваюсь, вытаращив глаза. Смотрю на Полину, как если бы на её месте было привидение. «Ты серьёзно?» Непонимающе разглядываю Петрову. «Так мы можем поговорить?» Слишком настороженно интересуется она, чем окончательно вводит меня в ступор. Петрову просит о разговоре, и, судя по её бегающему взгляду, она действительно нервничает. Я же не могла попасть в параллельную вселенную. В чём подвох? Полина пользуется моим обескураженным молчанием. Я попросила маму позвонить ректору и сказать, чтобы тебя не отчисляли. Выдаёт она. Настоящий шок накрывает меня именно сейчас. Я не знаю, что ей ответить. Мне остаётся лишь смотреть на неё, не моргая. Но неожиданно я получаю толчок в спину. Меня едва не сбивает с ног группа подростков, летящих по тротуару на электросамокатах. Я удерживаю равновесие лишь благодаря вовремя протянутой руке Полины. Она подхватывает меня под локоть, не позволяя мне шлёпнуться на асфальт. «Может, сойдём с дороги и поговорим нормально? Моя тачка рядом. Я подгоню её сюда. Ладно. Подождёшь? Пожалуйста». Петрова сыплет вопросами, не давая мне опомниться. Я продолжаю ошарашенно пялиться на неё и... киваю. А когда Полина исчезает, то стою и жду. То ли от шока, то ли чёрт знает, от чего ещё. Возможно, от её извини и пожалуйста. Эти слова как гром посреди ясного неба. Или мне послышалось? Нет, не послышалось. И пяти минут не проходит, как возле меня тормозит белый мини-купер. Передо мной распахивается пассажирская дверь. «Ань, садись!» — зовёт меня Полина, выглядывая с водительского места. Держа сжатые пальцы в карманах широкого худи, я недоверчиво осматриваю её машину. Надо ли мне это? «Мне правда нужно поговорить с тобой? Пожалуйста!» Голос Полины звучит взволнованно. Второе её «пожалуйста» окончательно меня дезориентирует. Интуицию, намекающую, что любого разговора с Петровой лучше избегать, заглушает банальное любопытство. Один неуверенный шаг вперёд, и я захлопываю за собой пассажирскую дверь. В салоне автомобиля Полины, на удивление, уютно. Белые кожаные сиденья, панели из светлого дерева. Витает сладкий аромат кофе, идущий от тех самых стаканчиков, что были в руках у Петровой несколько минут назад — Теперь они стоят на панели. Только этого уюта и роскоши мне мало, чтобы расслабиться. Я терпеливо жду, когда Полина заговорит. Несколько секунд она молчит. Боковым зрением я вижу, как она прокручивает на пальцах свои кольца, а потом делает шумный вдох и выдыхает. «Я тебе завидую». Я закрываю глаза и медленно и глубоко дышу, пытаясь сохранить самообладание. Но получается не очень. Мне хочется истерически рассмеяться. Я прижимаю к лицу ладони, грубо тру его и только потом поворачиваюсь к Полине. Это прикол? Я не про внешность сейчас или одежду? Уж извини. Кривится она. Её взгляд устремлён перед собой. Просто Горин так смотрит на тебя. С нескрываемой горечью произносит Полина. Ты влюблена в него? Спрашиваю прямо. «Не то чтобы... Просто...» Полина пожимает плечами и продолжает вертеть то одно, то другое кольцо на подрагивающих пальцах. Потом тянется к одному из стаканчиков с кофе. Взяв его в руки, делает глоток и только потом продолжает. «Мне он нравился. Я хотела, чтобы он обратил на меня внимание. Но дальше обычного перепихона дело не пошло. Горин же всегда такой...» Грубый, порой нелюдимый. Он вроде и в компании, но в то же время будто сам по себе. Никогда не видела, чтобы Горин за кого-то вписывался. И я не знаю, чем ты его зацепила. Так вы и правда с ним вместе? Полина, наконец, косится в мою сторону. Лицо её напряжено. Пухлые губы сжаты. Выглядит Петрова, как оголённый нерв. Теперь она не теребит кольца, а мучит стаканчик кофе царапает его длинными ногтями. Такая Полина сбивает с толку. Где привычный яд, которым она, как сконс, заполняет всё пространство возле себя? «Правда», — отвечаю ей сухо. Приворожила, что ли?» — усмехается она, недобро сверкнув глазами. А вот такая Петрова уже больше похожа на себя. Никого я не привораживала. «Полин, зачем ты мне всё это рассказываешь?» «Что от меня хочешь?» — спрашиваю резко. «Не от тебя. А вообще?» Она опять уводит взгляд, смотрит на стаканчик у себя в руках, продолжая ногтем большого пальца скрести по изображению логотипа кофейни. «Хочу, чтобы кто-то также ради меня что-то делал. Защищал». Я удивлённо разглядываю Полину. «Что вообще происходит? Как на это реагировать?» Наверное, поэтому говорю первое, что приходит на ум. Вообще-то, Лапин тогда кинулся на Тимура. Полина закатывает глаза. «Лапин», — хмыкает она. «Да он что угодно сделает, чтобы ко мне в трусы залезть. Думаешь, почему он согласился сказать ректору то, что мне надо было?» «Ладно, неважно». Петрова подносит губам кофе. Мне кажется, или её руки дрожат. Сделав несколько жадных глотков, произносит сипла. «Короче, никто тебя отчислять не будет». Я не свожу взгляды с Петровой. Что не так, понять не могу. Почему из её рта летят не оскорбления и гадости, а что-то адекватное? Наверное, поэтому Полину так заметно потряхивает. Организм сопротивляется. У звёздного блогера, наверное, нет привычки общаться нормально. И что заставило тебя изменить решение?» — Поражённо спрашиваю я. «Да какая уже разница?» — хмыкает Полина. «Просто выдохни, и всё. А ещё лучше вот». Свободной рукой она берёт второй стаканчик с кофе и протягивает его мне. «Давай чокнемся за перемирие». Брать что-то из рук Петровой не хочется. В салоне повисает неловкое молчание. Я смотрю на Полину с кофе в руках, а она на меня. Перемирие? Серьёзно? Но ведь я вижу, как Петрова нервничает, несмотря на свой яркий макияж, она бледная. Мало похоже, что сейчас взорвётся хлопушка, и с криком «Вас разыграли!» Выбегут Красной и другие приспешники Полины. Может, всему происходящему дать второй шанс? Может, ей действительно хочется, чтобы на неё стали смотреть по-другому? Или после того, как она постояла на коленях, в её голове что-то щёлкнуло? Из моей груди непроизвольно вырывается тяжёлый вздох, когда я всё-таки беру стаканчик из рук Полины. Он ещё тёплый. Я отгибаю носик у крышки и вдыхаю сладко-цветочный аромат. Это лавандовый раф просветово», — Ворчит она на моё принюхивание. Между прочим, «Самый вкусный в этой кофейне. Дали в подарок. А куда мне два? Я обоссусь, пока домой доеду». Лавандовый раф. Вот чем так пахнет в машине. Правда, я понятия не имею, что это такое. Делаю осторожный глоток. Чувствую на языке сладкую пенку с явными нотками лаванды. Необычно и вкусно. Мой голодный желудок это подтверждает. Он тихо урчит, подходит и мур, А Полина уже приподнимает мне навстречу свой стаканчик кофе, словно салютует бокалом шампанского. Не удержавшись, я делаю ещё несколько глотков. «Мир!» — напряжённо интересуется Полина. Теперь я ковыряю ногтями этикетку на стаканчике и сдержанно отвечаю. «То, что мы пьём кофе у тебя в машине, не отменяет нашего разговора на парковке». Я и не претендую на твои извинения. О, а вот и знакомые едки интонации в голосе. Всё? Миру между нами хватило всего на пару минут? Мне и не за что извиняться, Полин. Возмущённо поворачиваюсь к ней. Ты столько гадостей мне сделала. Я до сих пор не понимаю, чего ты привязалась именно ко мне. То плечом заденешь, то смешки в мою сторону а то, что ты запихнула меня голой в мужскую раздевалку. Зато ты мне пощечину влепила, — фыркает она. Надо было сделать это раньше. Серьёзно? Глаза Петровой сужаются, лицо перестаёт быть бледным. и теряет чёткость. Я даже несколько раз быстро моргаю, пытаясь восстановить резкость. Может, если бы я... Ты... Неожиданно мой язык становится неповоротливым. В прямом смысле. К нему как гирю привязали. И всё перед глазами слишком быстро теряет резкость. Что за... Но испугаться я не успеваю. Страх вспыхивает лишь на секунду, а потом утопает в ощущении жуткой усталости. Мысли в голове вязкие. Тело наливается свинцом. Я говорю. Я точно говорю, потому что чувствую, мои губы шевелятся. Только я не слышу голоса. Что-то не так. Точнее, всё не так. Мир перед глазами крутится. И через голову в ушах я различаю голос Полины. Он звучит странно, словно его включили на зажеванной аудиоплёнке. «Везу, да. Доплата да, за внезапность тоже будет. Всё, как договорились. Ну, почти. Моргает через раз». Вижу, что отрубается. Я хочу встать. Пытаюсь дёрнуться и закричать, но меня будто бетонной плитой придавило, когда слышу жуткий протяжный бас. Спи уже, овечка Анечка. Спи.